Мушкин был неутомимый ходок и иногда делал прогулки пешком из Петербурга в Царское село. Он выходил из города рано поутру, выпивал стакан вина на средней рогатке и к обеду являлся в Царское село. После прогулки в его садах он тем же путем возвращался назад. Может быть, в одной из таких путешествий Задуманы были воспоминания в царском селе, помеченные в тетради его декабря 1829 года, Санкт-Петербург, Анненков. Так как я еще не женат и не связан службой, я желал бы сделать путешествие либо во Францию, либо в Италию. Однако, если мне это не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай, отправляющейся туда миссией Пушкин Бенкендорфу, 7 января 1830 года. К первым числам февраля мы будем в Петербурге. Муж спешит туда. Он, кроме северных цветов, начал с 1 января издавать литературную газету, которая выходит каждые пять дней. Без себя он припоручил хлопоты Александру Пушкину. Но все-таки лучше скорее самому ехать смотреть за своим делом. Баронесса Дельвик, Карелиной. 13 января 1830 года из Москвы. Пушкин был у нас вчера. Жуковский читал ему детский журнал. И Пушкин смеялся на каждом слове. Он удивлялся, ахал и прыгал. Кириевский... Елагины, 15 января 1830 года. Пушкин дал мне в альманах «Царское село» антологическое стихотворение «Своё загадка» при посылке бронзового сфинкса. «Кто на снегах возрастил феокритовы нежные розы? В веке железном скажи, кто золотой угадал?» «Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?» «Вот загадка моя, хитрый Эдип, разреши!» Оказалась просадическая неправильность. У Пушкина было так. «Кто славянин молодой, духом грек, родом германец?» Я заметил это Дельвигу, указал, как легко исправить погрешности перестановкой двух слов и прибавлением «Союза А» и попросил Дельвига сделать эту поправку или принятие на себя. Он не согласился. «Или покажите самому Пушкину, или напечатайте так, как есть. Что за беда?» «Пушкину простительно ошибаться в древних размерах. Он ими не пишет». С этим последним доводом... Я уже не согласился, однако не посмел и указать Пушкину. Я боялся, что он отнимет у меня стихотворение под предлогом, что он сам придумает поправку. До последней корректуры я несколько раз заводил с ним речь об этой пьесе. Не сказал ли ему Дельвик о погрешности? Нет. В последней корректуре я не утерпел, понадеялся, что Пушкин и не заметит такой безделицы, сделал гекзаметр правильным. Тиснул, послал ему свой альманах и несколько дней спустя сам прихожу. А он, впрочем, довольно веселый, встречает меня замечанием, что я изменил один из его стихов. Я прикинулся незнающим. Он действительно указал на поправку. Я возражал, улыбаясь, что дивная память его в этом случае ему не изменила. Так не было у вас И быть не могло. Почему? Потому что гигзаметр был бы и неполный, и неправильный. У третьей стопы недоставало бы половины, а слово «грек» ни в каком случае не может быть коротким слогом. Он призадумался. Потому-то вы и поправились их, благодарю вас. Тут мне уже нельзя было не признаться в переделке, но я горько жаловался на Дельвига, который не хотел снять на себя такой неважной для него ответственности перед своим лицейским товарищем. Пушкин не только не рассердился, но и налюбоваться не мог, что перестановка двух его слов составила в третьей стопе чистый спондей, который так редок в гигзаметрах на новейших языках. Эта поправка осталась у него в память. Долго после того, во время холеры, когда он уже женат и жил в царском селе, я с ним нечаянно сошелся у Плетнева, который готовил к печати новый том его стихотворений. Пушкин перебирал их в рукописи, читал иные вслух, в том числе и загадку, и, указывая на меня, сказал при всех, «Этот стих барон мне поправил». Барон Розен